Максим Коломеец, сверхсекретный Т-10, последний супертанк Сталина. Читает Пулат Давлетов. Этот тяжелый танк был принят на вооружение через полгода после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поэтому привычную аббревиатуру ИС поменяли на Т-10. это 50-тонная машина – со 120 миллиметровым щучим носом и мощнейшей пушкой, способной пробить более 200 мм брони, превосходила все танки всех вероятных противников советской армии и оставалась в строю 40 лет. Последние десятки были сняты с вооружения только в 1993 году. Но при этом Т-10М является, пожалуй, наименее известным из отечественных танков, Так как на экспорт он не поставлялся и был строжайше засекречен в СССР, даже руководство по его эксплуатации имело гриф. Как этот танк показал себя в ходе операции Дунай по вводу наших войск в Чехословакию в 1968 году? Сколько на самом деле было произведено этих машин? В источниках гуляли самые разные цифры: от 1400 до 8000. И почему-то 10 стал последним тяжелым танком Советского Союза. Отвечая на все эти вопросы, новая книга ведущего историка бронетехники впервые восстанавливает полную историю создания, производства и сорокалетней службы последнего супертанка Сталина. Введение «Тяжелый танк Т-10» пожалуй, был самым малоизвестным из всех боевых машин, состоявших на вооружении советской армии в послевоенные годы. Возможно, виной этому секретность. Например, руководство по эксплуатации перевели из грифа «секретно» на для служебного пользования лишь в начале 1970-х. Возможно, небольшое количество изготовленных образцов по сравнению с другими типами советских танков. Кстати, автор книги впервые узнал о Т-10 только в 1987 году. Предлагаемая читателям работа – попытка рассказать об истории этой, без сомнения, интересной боевой машине. Т-10 создавался как тяжелый танк, масса которого ограничивалась 50 тоннами. Это было сделано прежде всего для возможности его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом в любую точку нашей необъятной страны. Конструирование этой машины велось на основе опыта Второй мировой войны, но в условиях, когда активно появлялись новые технологии и материалы. В результате, с появлением противотанкового управляемого оружия, даже броня тяжелого танка не могла защитить от него. В результате, руководство Советского Союза в 1961 году приняло решение о прекращении всех работ по тяжелым танкам. Однако, вероятнее всего, отказ от работ по тяжелым танкам был связан с тем, что к тому времени уровень защищенности и огневой мощи средних танков вплотную приблизился к соответствующему уровню тяжелых, а по цене последние были значительно дороже. Без сомнения, Т-10 являлся, если можно так сказать, тяжелым танком предельных параметров. В его конструкции практически максимально возможно использовали все новые технические достижения от того времени: мощную 122-миллиметровую пушку, стабилизированную в двух плоскостях, дизельный двигатель с наддувом и эжекционной системой охлаждения, пучковые торсионы и гидроамортизаторы в подвеске и тому подобное. Причём в те 10 Удалось впихнуть максимум всех новшеств, серийное производство которых было в то время возможно отечественной промышленностью. По компоновке и толщинам брони «Десятка», пожалуй, также являлась максимально сбалансированной машиной. Однако появление новых средств борьбы с танками – противотанковые управляемые ракеты, более мощные подкалиберные и кумулятивные боеприпасы – сразу свело на нет паронезащиту Т-10 а ее усиление простым повышением толщины было невозможно. Тем не менее, по своим боевым характеристикам, танки Т-10 значительно превосходили своих одноклассников, тяжелые машины США и Англии того времени. Танки Т-10 не поставлялись на экспорт и не участвовали в боевых действиях. Единственная операция, где они участвовали – Это ввод советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Однако сведения о том, сколько их участвовало и как они себя показали, найти пока не удалось. Авторы выражают благодарность за помощь материалами и документами Игорю Желтову и Александру Кощавцеву. Отдельная благодарность Евгению Ментьюкову, Виктору Колоскову, Евгению уразаеву и Сергею Сотникову, за фотографии и информацию о службе на танках Т-10. Если у вас есть какие-то замечания или дополнения, автор с благодарностью примет их по адресу 1 9 4 5 m a